Глоток вина, который их свалил, меня зажёг. У них угасло все, а я горю огнем одушевление. Что это? Крик совы. Совиный крик к покойнику. Макбет взялся за дело. Дверь отперта, и сторожа храпят, смеясь над званием собственным. В напиток я подмешала сонного. Теперь они полумертвы и полуживы. Кто там? Кто там? А? Он их разбудил при самом входе. Мы пропали. Тише. Он должен был найти кинжал и слуг. Я рядом, на виду их положила когда б так не был схож Дункан во сне с моим отцом, я сладила сама бы. Макбет! Готово. Дело свершено. Ты не слыхала шума? Крик савиной да треск сверчка. А с кем ты говорил? Когда? Сейчас. Когда я вниз спускался? Да. Тс -с -с. Кто спит в соседней спальне? Дон Смотри, какой печальный вид. Не вижу, о чем жалеть. Один из слуг во сне захохотал, другой вскричал «Убийство!» и вдруг проснулись оба. Притаясь, я слушал. Помолившись, оба снова уснули. За стеной там двое спят. Один воскликнул «Господи, помилуй!» другой «Аминь», как будто увидав, как прячусь я во тьме и оградившись молитвой от соседства палача. А я, услышав «Господи, помилуй», за ними вслед не мог сказать «Аминь». Зачем вдаваться в пустяки такие? Что помешало мне сказать «Аминь»? Я жаждал благодати, и однако «Аминь» застряла в горле у меня. Напрасно взделанное углубляться, сойдешь с ума. Почудился мне крик. Не надо больше спать. Рукой Макбета зарезан сон. Невинный сон, тот сон, который тихо сматывает нити с клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых. Врачующий бальзам больной души, сон – это чудо матери природы, вкуснейший из блюд в земном перу. О чем ты это? Всюду разносилось: не надо больше спать, гломиский танк зарезал сон, и больше танков дорской не будет спать, Макбет не будет спать. Кто ж так мог кричать? Не падай духом, мой благородный Тан. Возьми воды и на руках отмой, эти. Зачем кинжалы ты сюда принёс? Их место в спальне. Отнеси обратно и слуг пачкой кровью. Не могу, на сделанное... Вновь взглянуть не в силах. Какой безвольный! Ну, я отнесу. Я не боюсь покойников и спящих, как нарисованных на полотне. Лишь детям страшной черти на картинах. Я кровью, если он кровоточит, так слуг раскрашу, чтобы на них сказали. Леди Макбет уходит. Стучат. Кто к нам стучится? Что со мной? Теперь меня пугает каждый шорох. А руки, руки, мне их вид, глаза из впадин вырывает. Океана не хватит их отмыть, Скорей вода морских пучин от крови покраснеет. Вот и мои в крови. А я не рук, а белокровие сердца бостыдилось. Я в южные ворота слышу стук. Уйдем за дверь к себе. Воды немного смыть, пятна, вот и все. Из плеч долой, как мы легко вздохнем. Но что с тобой? Воспрянь. Смени наряд, а то поймут, что мы и не ложились, когда на нас наткнутся. И оставь свои раздумья. Самому бы забыться, что происшедшего не вспоминать. Стучи, стучи, когда б ты этим стуком мог от сна Дункана пробудить. Макбет и леди Макбет уходят. Из своей коморки вылезает заспанный превратник с огромной связкой ключей.